Глава 12. 25 декабря, 11 часов 2 минуты по восточному поясному времени, Плэнсборо, Нью-Джерси. Снова монк сидел у постели Кэт и держал ее за руку, измученный с невыносимой тяжестью на сердце. Лицо Кэт было бедным, как полотно, и даже в пряди непокорных рыжих волос, выбившиеся из-под больничной повязки, не ощущалось больше ни силы, ни жизни. Какалис приподнял эту прядь, пропустил между пальцами и осторожно положил на место. «Ты прекрасна. прекрасно как всегда». Вокруг тикали, гудели, попискивали на разные голоса приборы. монк рассеянно прислушивался к их однообразному шуму, пытаясь как-то уложить в голове и диагноз, и прогноз. После приступа судорог во время томографии, как только состояние Кэт удалось стабилизировать, ее немедленно перевели в реанимацию — Больше часа Монг ничего не мог сделать, только мерить шагами коридор, каждую секунду ожидая страшного известия. Его единственная любовь, мать его детей, ушла навеки. Лиза все время была рядом. Но чем она могла его утешить? Наконец появился Грант, с ним еще несколько врачей, и вынесли вердикт. На данный момент состояние Кэт стабильно, Мозговое кровотечение замедлилось, однако не прекратилось, и операция по-прежнему слишком опасна для нее. Есть и дурные новости. Кэт перестала дышать самостоятельно. Теперь ее жизнь полностью зависит от аппарата искусственного дыхания. А хуже всего то, что прекратились моменты бодрствования, отмечаемые на ЭЭГ. Иначе говоря, Кэт потеряла сознание. «Может быть, это для нее и к лучшему», — мрачно заметил реаниматолог. Монк с трудом подавил желание ему врезать. Словно ощутив состояние друга, Лиза взяла его за искусственную руку, ласково, но крепко сжала. «И хорошо. Помимо всего прочего, искусственная рука Монга была снабжена устройством, усиливающим кинетическое воздействие. Если бы он ударил со всей силы, синяком под глазом врач не отделался бы». Лиза держала его за руку, успокаивая и удерживая, пока врачи заканчивали свой отчет. Все они были согласны в том, что из псевдокомы, при которой пациент остается в сознании и продолжает воспринимать окружающее, Кэт перешла в состояние комы истинной. «Больше мы ничего не можем сделать», — заключил Грант. «Теперь остается только ждать». Потому как прозвучали эти слова, монк ясно понял — Ждать предполагается не выздоровление Кэт, а ее смерти. Или, быть может, ждать, пока я смирюсь с неизбежным. «Ты же меня знаешь», — проговорил он слух, похлопав жену по неподвижной руке. «Знаешь, какой я упрямый. Как я могу сдаться?» На прикроватной тумбочке загудел и завибрировал мобильник. «Срочный звонок, значит, из сигмы». монк схватил трубку. Едва услышав голоса директора Кроу, он выпалил. Что выяснили?» Сообщение Кэт, быть может, последнее в ее жизни, не оставляло сомнений. За похищением детей Исейхан стоит Валя Михайлова, бывшая наемная убийца гильдии. «Эталонная стерва, хитрая и безжалостная». Голос Пейнтера звучал мрачно. монк сейчас соберись и возьми себя в руки». Сердце Кокалиса отчаянно забилось в груди. Тысяча сценариев, один другого ужаснее, пронеслись в голове за долю секунды. «Что такое?» — с трудом выговорил он. 10 минут назад мы получили видеофайл. Источник отследить не удалось. Пересылаю его тебе на телефон». Монг до боли сжал телефон в руке. Экран замигал и расплылся перед глазами. «Они мертвы?» «Просто скажи, они мертвы?» «Нет, все живы, но...» «Посмотри видео. Оно уже должно быть у тебя». Действительно, на экране появилась новая папка. монк открыл ее нажатием пальца. Экран потемнел, появилось видеоизображение. Три человека на безликом черном фоне, никаких примет, помогающих опознать место. Двое — взрослые в бесформенных черных плащах с капюшонами, скрывающих и внешность, и возраст, и даже пол. Один сидит прямо перед камерой, второй — на табурете чуть подальше — и на коленях у второго маленькая девочка в зеленой пижамке с рыжими волосами чуть светлее, чем у Кэт. «Харриет», тот человек, что сидел ближе к камере, заговорил. Раздался голос, пропущенный через механический шифратор. Жуткий, нечеловеческий голос. «Я даю вам 24 часа, чтобы получить и доставить мне проект Генезис Мары сильвиеры Мне нужны и нейроморфная сфера, и программа, которая в ней хранится». «Место, куда вы должны доставить генезис, находится в Испании. Точные координаты зашифрованы в этом файле. Если вы не выполните приказ...» — говорящий повернулся к Харриет. По счастью, ее уши были заткнуты плотными наушниками. Из следующих его слов девочка не слышала. «Если пройдет 24 часа, а генезис мы не получим, то начнем с пальца, отошлем его вам. И дальше каждые 6 часов». Пальцы, уши, нос, губы. Мы медленно изрежем ее на кусочки. Говорящий снова повернулся к камере. Сначала ее, потом и вторую девочку. На этом видео оборвалось. Несколько секунд монк сидел молча, словно окаменев, охваченный неведомым прежде ужасом. По спине стекал холодный пот. Дыхание с шумом вырывалось сквозь стиснутые зубы. Пейнтер, очевидно понимая его состояние, заговорил первым. «Благодаря Кэт у нас есть преимущество. Мы знаем, что за похищением стоит Валя. А она, судя по маскировке на этом видео, не знает, что мы ее раскрыли». Судорожно вздохнув, монк наконец разлепил губы. «Мы уже знаем, где она». «Работаем над этим», — ответил Кроу. «Приходится соблюдать осторожность. Сам понимаешь, если мы разошлем по всему Северо-Востоку ее фотографию, она поймет, что маскировка полетела к чертям. И мы потеряем даже то небольшое преимущество, что у нас есть. Поэтому приходится искать ее тихо, по неофициальным каналам, обращаясь лишь к тем, кому я безоговорочно могу доверять». Монг все понимал. Хоть все в нем и протестовало против такой осторожности. Перед глазами стояла личика Хариет. Пейнтер продолжал. «Используя новейшие технологии у Панир, мы сделали все возможное, чтобы получить информацию с камер безопасности вокруг дома и камер на дорогах. К сожалению, Валя сильно затруднила нам задачу. Каким-то образом ей удалось ослепить все камеры в доме командора Пирса и вокруг него. Сейчас мы исследуем информацию с камер во всем округе Колумбии и даже за его пределами, и рано или поздно найдем ее». монк покачал головой. Он сомневался, что план сработает. Эта бледнолицая ведьма – настоящий гений маскировки. Верно, но и наша программа распознавания лиц – настоящий шедевр. Большинство алгоритмов при идентификации человека по лицу используют самую большую дюжину ключевых характеристик. А последняя разработка у «Панир» – больше сотни. Ее не сбивает с толку ни макияж, ни лицевые накладки, ни даже пластические операции – «Если Валя где-нибудь покажется, мы узнаем ее под любой маской». Судорожно сжимая в руке телефон, Монг взглянул на часы. В голове у него уже тикал обратный отчет. Сутки. Нет, осталось уже меньше. Он пытался овладеть собой, однако перед глазами вставали страшные картины. Тоненькая ручка Харриет на деревянной колоде, блеск мачете, отчаянный детский крик. «Наши эксперты закончили осмотр дома Грея», — продолжал Пейнтер. «Сейчас разбираются в полученных образцах крови. Немалая часть из них — кровь нападавших». монк бросил быстрый взгляд на Кэт. «Я знал, что ты не сдашься без боя». «Анализируем ДНК в надежде опознать кого-то из людей Вали. Это поможет нам расширить круг поисков. И все же...» Пейнтер умолк. «Договаривать до конца ему и не требовалось». «И все же в ближайшие двадцать четыре часа мы Валю не найдем», — закончил за него монк «Не двадцать четыре», — напомнил он себе. «Меньше». «Не найдем», — согласился Пейнтер. «Если б Кэт смогла сообщить нам что-то еще, что-то такое, что сузило бы ареал поисков». монк вновь окинул взглядом неподвижное тело жены. Лицо белее простыни, запавшие глаза — механически вздымающуюся и опускающуюся грудь, повязку, под которой скрывались электроды, экран ЭЭГ, по которому ползли ломаные зеленые линии, регистрирующие неврологическую активность. Монку вспомнилось, как доктор Грант, проведя пальцем по одной из этих линий, вполголоса пробормотал коллеги. «Обратите внимание, идет вспышка, подавления при пониженном напряжении». В переводе с медицинского «Кэт уже не здесь». Она сообщила нам все, что могла. Лиза думает, может быть, если... Если что, еще какие-нибудь экспериментальные методики? К черту, у нас нет на это времени. У Харри, Тупенни, у Сейхан времени нет. Вспомнив о возлюбленной грэе и их нерожденном ребенке, монк шагнул прочь от постели Кэт. Оставаться здесь, придаваясь Горю, больше нельзя. Ему сейчас есть чем заняться. Я присоединюсь к Грею, там принесу больше пользы. «По крайней мере, сделаю хоть что-нибудь. Что угодно, лишь бы не бездействовать в ожидании». Наступило долгое молчание. монк напрягся, готовый к спору. «Если вовремя найти Валю им не суждено, значит, единственная надежда спасти похищенных — обнаружить исчезнувшее устройство». Наконец, Пейнтер заговорил. «На базе ВВС в Лейкхёрсте сейчас заправляется F-15 «Игл». На вертолете ты доберешься туда за 20 минут» монк понял, что удивляться нечему. Директор Кроу, прекрасный знаток характеров своих подчиненных, несомненно предвидел его реакцию и заранее подготовил все для перелета. Пейнтер продолжал. «Грей приземлится в Лиссабоне через час. Как только будешь на земле, я отправлю тебе его координаты. Только помни о том, что поставлено на карту. Устройство не должно попасть в руки Вали. Ни за что. Понимаю» но для того, чтобы перехитрить ее или заманить в ловушку, устройство нам необходимо. — Верно. В общем, ты знаешь, что делать. И не теряй времени. Терять время Монка не собирался. Однако, прежде чем уйти, склонился над Кэт, поцеловал в щеку. На мгновение застыл, впитывая взглядом ее черты, стараясь запомнить их навеки. Что-то подсказывало ему. Скорее всего, он целует жену в последний раз. Но Монг знал, она хотела бы, чтобы он сейчас ее покинул. «Я спасу их», — прошептал он, склонившись к уху жены. «Клянусь тебе, спасу». Выпрямившись и утерев набегающие слезы, Кокалис вышел из палаты. В коридоре беседовали Лиза и доктор Грант. Заметив друга, Лиза поспешила к нему. «Куда ты? В Португалию. Помогу грэю в поисках». Лиза бросила взгляд на дверь палаты кэт монк ощутил, что краснеет. Быть может, она думает, что он бросает жену. Как видно, Лиза знала своих друзей не хуже, чем ее муж. «Понимаю», — только и ответила она. «Конечно, поезжай. Пейнтер только что прислал мне смс про видеофайл. Посмотреть его я не смогла. «Мне придется сделать все возможное и невозможное», — произнес монк «Разумеется», — она сочувственно коснулась его плеча, Бросила взгляд на невролога, затем в сторону палаты Кэт. «Знаешь, пока тебя не будет, мы хотим кое-что попробовать. Есть еще одна экспериментальная методика, совсем новая». Монг осторожно снял ее руку со своего плеча. «Лиза, делай все, что считаешь нужным. Я тебе доверяю». «Да, но...» «Делай», — бросил он и зашагал прочь в больничный холл. «Размякнуть от призрачной надежды — последнее, что ему сейчас нужно». Надо сосредоточиться на ближайшем будущем, на следующих своих действиях. Каждый шаг уносил его все дальше от Кэт, но приближал к спасению девочек и Сейхан. Монг знал, Грей сейчас, как и он сам, сходит с ума от тревоги за Сейхан и ее нерожденного ребенка. И все же... «Грей, сейчас вся надежда на тебя». Перед его мысленным взором вновь предстала испуганная личика Харриет. «На тебя вся надежда» мысленно повторил Монг.